Книга третья, глава двадцать в а Сборы к п р а з д н е с т в у Наступило т р и июля. т о был один из п о л у д ю ж и н ы теплых дней, которые иногда выпадают среди дождливого английского лета. В последние три или четыре дня дождя не было вовсе, и для этого времени года погода стояла превосходная. пыли было меньше обыкновенного на темно-зеленых изгородях и на дикой ромашке, усыпавшей дорогу по сторонам, а между тем трава была довольно суха, так что дети безопасно могли кататься по ней. На небе не виднелось ни о б л а ч к а а была только обширная полоска света, мягкой зыбью р а с т е л а в ш а я с я вверх до отдаленного горизонта. Погода превосходная для июльских увеселений вне дома, но, конечно, не лучшее время года, когда стоило бы родиться. Природа, кажется, делает в то время жаркую паузу. Все прелестнейшие цветы уже отцвели, сладостное время раннего роста и неопределенных надежд миновало. Между тем время жатвы и уборки хлеба с поля еще не наступало, и мы содрогаемся при мысли о возможных бурях, которые могут уничтожить драгоценный плод в момент его спелости. Лес весь имеет один темный, однообразный зеленый цвет. Телеги, нагруженные сеном. уже не тянутся более по дорогам, рассыпая благоухающие частички на ветви жевики. Пастбища там и сям имеют несколько подгорелый вид, а между тем рож ь еще не получила последнего блеска, образуемого красным и золотистым отливом. я г н я т а и телята утратили все признаки невинной резвой прелести и стали глупыми молодыми овцами и коровами, но это время есть время отдыха на ферме. Это пауза между жатвой сена и пшеницы, и фермеры и п о с е л я н е в Геслопе и Брокстоне думали, что капитан хорошо делает, становясь совершеннолетним именно в то время, когда они не развлекаясь. Могут сосредоточить свои мысли на вкусе эля в большой бочке, который варили осенью после рождения наследника и который должно было почать в его двадцать первый день рождения. Воздух дышал весельем от звона церковных колоколов весьма рано в это утро, и всякий потопился о р окончить нужную работу до полудня. Около этого времени надобно было подумать о том, чтобы приготовиться в дорогу на лесную дачу. Полуденное солнце проникало в спальню Хэтти, где не было занавески, чтоб умерить жар солнечных лучей, падавших на голову девушки, когда она смотрелась в старое пестрое зеркало. Что ж, у нее только и было, что это зеркало, в котором она могла видеть свою шею и руки, потому что небольшое висячее зеркало, которое принесла она из смежной комнаты, из прежней комнаты Дины, не показывало ее лица ниже небольшого подбородка и красивой части шеи, где округлость щек сливалась с другой округлостью, оттеняемую темными, прелестными кудрями. А сегодня она больше обыкновенно думала о своей шее и руках, потому что при танцах вечером она не наденет косынки, и накануне она приводила в порядок свое п е с т р е н ь к о е розовое с белым платьице, чтобы спустить рукава длиннее или сделать их короче, как хотела. Она была одета теперь. Точно так, как должна будет одеться вечером в ш и м и з е т к и из настоящих кружев, которые тетка одолжила ей на этот чрезвычайный случай, но без всяких других украшений. Она сняла даже свои небольшие круглые сережки, которые носила ежедневно. Но, очевидно, надобно было сделать что-то еще, прежде чем она наденет косынку и длинные рукава. который ей нужно было носить днем, потому что теперь она отперла ящик, с о д е р ж а в ш и й в себе ее тайные сокровища. Прошло более месяца с тех пор, когда мы видели, как она открывала этот ящик, и теперь он заключает в себе новые сокровища, которые настолько драгоценнее старых, что последние сдвинуты в угол. Эти теперь уж не подумают вдеть в уши большие цветные стеклянные серьги, потому что посмотрите, у нее прелестная пара золотых серьег с жемчугом и гранатами, плотно лежащих в миленькой небольшой коробочке, подбитой белым атласом. О! С каким наслаждением вынимает она эту маленькую коробочку и смотрит на серьги. Не рассуждайте об этом, мой философ читатель, и не говорите, что х э т т и будучи очень красиво, должна была знать, что это ничего не значило, были ли на ней какие украшения или нет, и что, сверх того, смотря на серьги, которые она Не могла надеть вне своей спальни, она едва ли могла чувствовать удовлетворение, так как тщеславие в сущности относится к впечатлениям, производимым на других. Вы никогда не вникнете в натуру женщин, если вы рациональны в такой чрезвычайной степени. Старайтесь скорее совлечь. себя все рациональные предрассудки и старайтесь так, будто вы изучаете психологию канарейки, наблюдайте только за движениями этого прелестного кругленького создания, когда оно наклоняет голову набок, бессознательно улыбаясь при виде серег, гнездящихся в маленькой коробочке. Ах! Вы думаете, что улыбка девушки относится к лицу, которое д а л а ей эти серьги, и что ее мысли отлетели назад к той минуте, когда они были положены в ее руки? Нет, иначе зачем же желала она получить серьги более всего прочего? А я знаю, что она страстно желала иметь серьги из всех украшений, которые только могла. себе представить миленькие крошечные уши, сказал Артур, намереваясь ущипнуть их однажды вечером, когда Хэти сидела подле него на траве без шляпки. Как хотелось бы мне иметь красивые сережки, сказала она в одну минуту почти прежде, нежели знала, что говорила. Желание было так близко к губам, что так и с п о р х н у л о при слабейшем вздохе. И на следующий же день, только на прошлой неделе, Артур съездил верхом в Россетер для того, чтобы купить их. Это желание, выраженное столь наивно, казалось ему прелестнейшую детскую выходкой, он никогда до того не слышал ничего подобного. И он завернул коробку во множество оберток, чтобы видеть, как Хэти будет развертывать с возрастающим любопытством, пока, наконец, ее глаза обратятся на него с новым восторгом. Нет, она не думала больше всего о подарившем, когда улыбалась, смотря на серьги, потому что теперь она вынимает их из коробки. не для того, чтобы прижать к губам, а чтобы вдеть в уши на одну только минуту, желая видеть, как они красивы, когда она глядит украдкой на них в зеркало на стене, давая голове то одно положение, то другое, как птичка, прислушивающаяся к чему-нибудь. Невозможно быть благоразумным в отношении к серьгам, когда смотришь на нее. Для чего же существуют такие изящные жемчуга и кристаллы, если не для украшения таких маленьких ушей? Нельзя даже п о р и ц а т ь крошечную круглую дырочку, которую они оставляют, когда вынут их из ушей. Может быть, водяные нимфы и подобные милые бездушные существа имеют такие... Крошечные круглые дырочки в ушах у ж о т природы для того, чтобы вдевать в них драгоценные камни. Их эти должна быть одна из них. Трудно предполагать, что она женщина, имеющая пред собою и судьбу женщины, женщина в неведении юности, создающая легкую ткань. б е з р а с с у д с т в у и тщетные надежды, которые в будущем могут охватить и стеснить ее неприязненным, отравленным одеянием, которое вдруг изменит ее воздушные, обыкновенные ощущения, ощущения бабочки в жизни, исполненную глубокой человеческой тоски. Но она не может оставить с е р г е в ушах долго, иначе, пожалуй, заставит Ждать дядю и тетю. Она поспешно кладет их снова в коробочку и запирает. Когда-нибудь ей можно будет носить серьги, какие она захочет. И уж теперь она живет в невидимом мире блестящих нарядов, прозрачного газа, мягкого атласа и бархата, какие г о р н и ч н ы е на лесной даче показывала ей в гардеробе мисс Лиди. она уже чувствует браслеты на руках и ходит по мягкому ковру перед высоким зеркалом, но у нее в ящике есть одна вещь, которую она смеет надеть сегодня, потому что может привесить ее к цепочке из темнокоричневых бус, которую всегда носила при необыкновенных случаях, с к р о ш е ч н у ю плоскую скляночкой для духов, скрытую на груди. и она должна надеть свои коричневые бусы, без них ее шея покажется как-то неоконченной. х е т т и не так любила медальон, как серьги, хотя это был п р и м и л е н ь к и й большой медальон с ималивыми цветочками на обороте и красивым золотым ободочком вокруг стекла, за которым виднелся слегка завитой локон светло-русых волос, служивших фоном. Для двух небольших темных кудрей. Она должна спрятать медальон под платьем, и никто не увидит его. Но у Хэтти есть еще другая страсть. Она была только несколько слабее ее любви к украшениям, и эта другая страсть заставляла ее охотно носить медальон даже скрытым на груди. Она носила бы его всегда. если б смело встретить вопросы тетки о л е н т е вокруг шеи. Таким образом теперь она надела его на цепочку темно коричневых бус и замкнула цепочку, положив ее вокруг шеи. Цепочка не была очень длинна, так что медальон висел немного ниже края ее лица. И теперь я оставалась только Надеть длинные рукава, новую белую газовую косыночку и соломенную шляпку, украшенную сегодня белыми лентами, а не розовыми, которые уж немного полиняли от лучей июльского солнца. Эта шляпка была каплей горечи в чашах э т т и сегодня, потому что она не была совершенно новой. Все увидят, что она полиняла несколько. Против белых лент и Хэти т была уверена, что и у Мэри Бёрдж будет новая шляпка, чтобы тешить себя она посмотрела на тонкие белые бумажные ч у л к и Действительно, они были очень милы, и она отдала за них почти все лишние деньги. Мечты о будущем не могли сделать Хэти т нечувствительной к торжеству в настоящем времени. Капитан д о н и Торн. Она была в том убеждена, любил ее так, что никогда и не подумает смотреть на других, но эти другие не знают, как он любит ее, и она ни за что не хотела показаться ему на глаза в изношенном и дрянном наряде, хотя бы на короткое время. Все семейство собралось в общей комнате, когда сошла вниз э т т и Все, конечно, были в воскресных платьях. Колокола так гудели в это утро в честь двадцать первой годовщины рождения капитана, и все дело было исправлено так рано, что Марти и Томми находились в некотором беспокойстве, пока мать не у в е р и л а их, что идти в церковь не составляло части сегодняшнего веселья. Мистер Пойзер полагал, что дом надо бы н о просто запереть и оставить без всякого присмотра. Потому что, говорил он, нечего опасаться, что вломится кто-нибудь. Все будут на лесной даче, воры и все. Если мы запрем дом, все мужчины могут уйти, ведь такого дня они не увидят два раза в жизни. Но мистрис Пойзер отвечала чрезвычайно решительно. С тех самых пор, как я стала хозяйкой, я никогда не оставляла дом без всякого присмотра и никогда не сделаю этого. Довольно тоскалось тут около дома бродяг подозрительного вида в последнюю неделю, которую могут унести все наши о к а р а к а и ложки. Все они имеют сношения друг с другом эти бродяги. Еще слава Богу, что не пришли они к нам, не отравили собак, не зарезали всех нас в постели в р а с плох. Когда-нибудь в пятницу ночью, когда у нас деньги в доме, чтобы заплатить работникам. И очень может быть, что бродяги эти знают так же хорошо, как и мы сами, куда мы идем. Будьте уверены, что если уж черт захочет, чтобы совершилось как-нибудь дело. то найдет и средства к тому. Что за вздор, зарежут нас в постели, сказал мистер Пойзер. Ведь в нашей комнате есть ружье, не правда ли? А у тебя такие уши, что ты услышишь, если мышь начнет грызть ветчину. Впрочем, если ты думаешь, что не будешь спокойно, то Алик может оставаться дома до обеда. А Тим может возвратиться к пяти часам, и тогда Алик отправится в свою очередь. Они могут спустить г р о у л е р а если кто захочет сделать какой-нибудь вред. К тому же и а л и к о в а собака готова схватить зубами Бродягу, стоит только Алику мигнуть ей. м и с р и с Пойзер приняла это предложение, но считала благоразумным запереть в доме все как можно крепче. Последнюю минуту перед отправлением в путь Нанси, молочница, заперла в общей комнате ставни, хотя окно этой комнаты, находившееся под непосредственным надзором Алика и собак, по всем предположениям не могло быть выбрано для нападения со взломом. Крытая телега без рессор уже стояла на месте, готовая вести все семейство за исключением мужской прислуги. Мистер Пойзер и дед сели впереди, а внутри было место для всех женщин и детей. Чем полнее была телега, тем лучше, потому что тогда тряска не причиняла такой боли, а к полной фигуре и толстым рукам Нанси можно было прислониться как к отличной подушке. Но мистер Пойзер ехал не скорее, как шагом, чтобы как можно менее подвергаться тряске в этот жаркий день. Тут было и время обмениваться приветствиями и замечаниями с пешеходами, отправлявшимися по той же дороге из п е щ р я я тропинки между зеленеющими лугами и золотистыми нивами, крапинками движущихся ярких цветов. Там и сам виднелся ярко-красный жилет, согласовавшийся с маком, который очень густо рос. между созревшей пшеницей и беспрестанно кивал своей умакушкой или темно синий шейный платок, концы которого развивались поперек совершенно н о в о й б е л о й блузы. Весь Брокстон и весь Геслоп должны были собраться на лесной даче и веселиться там в честь наследника. По внушению мистера Ирвайна было сделано даже распоряжение. чтобы привести из Брокстона и Гесла по водной из т е л е к Сквайра всех стариков и старух, ни разу не бывавших так далеко по эту сторону горы в последние двадцать лет. Церковные колокола загудели теперь снова и снова, и в последний уже раз, так как звонари должны были спуститься вниз. чтобы также принять участие в пиршестве и прежде чем замолкли колокола раздались звуки приближавшейся другой музыки так что даже старая бурка степенная лошадь которая везла телегу мистера Пойзера навострила уши то был оркестр клуба взаимного в споможения в своем полном блеске То есть в ярко-голубых шарфах, синими лентами и со знаменем, где изображена была к а м е н о л о м н я окруженная девизом «До да продлится братская любовь». Телеги, разумеется, не должны были въезжать во двор дачи. Всем следовало сходить у ворот и отсылать повозки назад. Ну да ч а и теперь уж словно ярмарка, сказала мистрис Пойзер, когда вышла из телеги и увидела группы рассеянные под большими дубами и мальчишек бегавших под лучами палящего солнца и не спускавших глаз с высоких шестов, увенчанных развевавшейся в воздухе о д е ж д о й которая должна была сделаться призом успешных лазунов. Не думала я, чтобы в двух приходах было столько народа. С нами крестная сила. Что за жара? Не в тени. Пойди сюда, т о т т и а то твое личико загорит от жара как уголь. Ведь на открытом месте можно сварить обед и сберечь дрова. Я пойду в комнату мистрис Бест прохладиться. Погоди-ка, погоди немножко, сказал мистер Позер. й Вот едет телега со стариками, ведь этого не удастся увидеть еще раз, как они слезут, да пойдут все вместе. Ведь ты батюшка, помнишь, некоторых из них молодыми. Еще бы, еще бы, сказал молодой Мартин, медленно расхаживает под портиком привратницкой ложи, откуда мог видеть. Как с л е з а л о с телеги о б щ е с т в о стариков. Я помню, как Яков т е ф т пятьдесят миль преследовал шотландских бунтовщиков, когда они отступили от Сто Нитона. Он чувствовал себя совершенно молодым человеком с долголетнюю жизнью впереди, видя, как г е с л о б с к и й патриарх, старый дедушка Тафт в коричневом колпаке, слезал с телеги. И шел к нему, опираясь на две палки. А, мистер Тевт! крикнул старый Мартин, собрав все силы своего голоса. Он знал, что старик был совершенно глух, но не мог погрешить против приличия, требовавшего приветствия. Вы просто молодец, молодцом! Вы можете веселиться сегодня, несмотря на ваши девяносто лет с хвостиком. Ваш покорнейший слуга, господа, ваш покорнейший слуга, сказал дедушка т е ф т д и с к о н т о м заметив, что был не один. Группа стариков прошла под присмотром сыновей и дочерей, также старых и седых. По последнему повороту дороги, доступному для повозок к дому, где был приготовлен для них особенный стол. Семейство же Пойзер благоразумно пустилось по траве под тенью больших деревьев, не упуская однако ж из в и д у передней части дома с покатым лужком и клумбами цветов или к р а с и в о й п о л о с а т о й палатки на краю лужка. образовавший ы в прямые углы с двумя обширнейшими палатками, стоявшими по обеим сторонам открытого зеленеющего пространства, назначенного для игр. Дом был бы ничто иное, как обыкновенным квадратным жилищем времен королевы Анны, если б не развалины старого аббатства, к которому он примыкал с одной стороны. почти таким же образом, как вам иногда удается видеть новый фермерский дом, выдвигающийся чинно и высоко рядом с более старыми и низкими фермерскими службами. Красивые старые развалины стояли несколько в глубине под тенью высоких дубов, но солнце ударяло теперь на более высокую и выдававшуюся вперед часть дома. Все шторы были спущены, и весь дом, казалось, спал в это жаркое полуденное время. Хэтти с грустью смотрела на дом. Артур, конечно, находился где-нибудь в надворных комнатах с большим обществом и не мог знать, что она уже была тут. Ей не удастся увидеть его долго, долго, не раньше, как после обеда. Когда говорили, он выйдет из дома, чтобы сказать речь, но хотя ошибалась в своих предположениях, не было вовсе б о л ь ш о г о общества, кроме семейства Ирвайн, за которым рано утром послали карету, и в эту минуту Артур не был в надворной комнате, а ходил с пастором по широким каменным коридорам старого аббатства. где расставлены были длинные столы для всех фермеров и фермерской прислуги. Он имел сегодня вид очень красивого молодого британца в веселом расположении духа, в ярко-голубом сюртучке по самой последней моде. Его рука уж не покоилась более на п е р е в я з и К тому же он имел открытую и искреннюю нарожность. Но искренние люди имеют свои тайны, а тайны не оставляют признаков на молодых лицах. Клянусь честью, сказал он, когда они вошли в прохладные галереи, кажется, поселянам-то лучше всех. В этих коридорах можно обедать с наслаждением в жаркий день. Ваш совет превосходен, Ирвин, касательно обеда, что п о б е д был как можно порядочнее и спокойнее. И только для фермеров, в особенности же, потому что я, говоря откровенно, получил только ограниченную сумму, хотя дедушка и говорил мне о картбланш, однако ж не мог одолеть себя и довериться мне, когда дошло дело до денег. Это ничего не значит. Вы еще больше доставите удовольствие таким спокойным образом, сказал мистер и р в а й н При подобных случаях. Люди постоянно смешивают щедрость с кутежом и беспорядком. Конечно, это звучит очень важно, если говорят, что вот было изжарено столько-то целых ь н баранов и быков и ели все, кто только захотел прийти. Но на деле т о обыкновенно случается так, что все обедали без удовольствия. Если люди получат хороший обед, И умеренное количество эля среди дня, то они будут в состоянии веселиться з а и г р о ю когда наступит вечерняя прохлада. Конечно, вы не можете помешать тому, чтоб некоторые не напились к вечеру. Но пьянство и мрак лучше идут друг другу, нежели пьянство и дневной свет. Ну, надеюсь, таких найдется немного. Я не звал никого из т р е д и л с т о н а устроив для них пирушку в городе. Потом у меня Касан и Адам Бит и еще несколько порядочных людей будут смотреть за раздачей э л я в ш а л а ш а х и позаботиться о том, что п р о з г у л не зашел уж слишком далеко. Теперь пойдемте наверх посмотреть обеденные столы для больших фермеров. Они поднялись по каменной лестнице, которая вела просто в длинную галерею над нижними коридорами, в галерею, куда были изгнаны во времена последних трех поколений все запыленные, негодные старые картины, заплесневелые портреты королевы Елизаветы и ее фрейлин, генерала Монка с выбитым глазом, Даниила. уж в слишком голубом мраке между львами и Юли ц е з а р я верхом с орлиным носом и лавровым венком, держащего в руке комментарий. Отлично, право, что спасли эту часть старого аббатства, сказал Артур. Если я когда-нибудь сделаю здесь хозяином, то возобновлю эту галерею в лучшем вкусе. У нас в целом доме нет ни одной комнаты, которая была бы хоть Третью долю так велика, как эта. Вот этот второй стол для жены и детей фермеров. м и с р и с Бест говорит, что для м а т е р е й и детей будет спокойнее отдельно. Я намеревался посадить детей ко мне и составить с ними настоящую семейную группу. Я сделаюсь старым сквайром для этих мальчишек и девчонок со временем. И они будут рассказывать своим детям, насколько я был красивее своего собственного сына, когда был молодым человеком. Вон дальше еще стол для ж е н щ и н и детей, но вы увидите всех. Надеюсь, вы подниметесь вместе со мной после обеда. Да, непременно, сказал мистер Ирвейн. Я во что бы ни стало хочу слышать вашу девственную речь к о р е н д а т о р а м И это еще не все. Вам приятно будет услышать еще кое-что другое, сказал Артур. Пойдемте в библиотеку. Там я вам расскажу все по порядку, пока дедушка в гостиной с дамами. Это кое-что удивит вас, продолжал он, когда они сели. Дедушка, наконец, переменил свое мнение. Как? На счет Адама? Да. Мне нужно было бы съездить к вам, чтобы рассказать об этом, но я был так занят. Я помните, говорил вам, что уж отказался рассуждать с ним об этом деле. Я думал, что это будет напрасно. Но вчера утром он велел сказать мне, чтоб ы я зашел к нему сюда, прежде чем выйду из дому, и решительно поразил меня, сказав, что уж совершенно обдумал все новые распоряжения, которые должен сделать. по случаю болезни Сачеля, заставляющей последнего оставить дела, и что он намерен назначить Адама к управлению лесами, дать ему жалование одну гинею в неделю и предоставить его распоряжение пони, которая будет содержаться здесь. Я полагаю, это можно объяснить тем, что он уж сначала видел всю выгодную сторону плана. но имел какое-то особенное нерасположение к Адаму, которое нужно было преодолеть. Кроме того, факт, что я предлагаю что-нибудь, служит для него обыкновенно причиной, чтобы не согласиться на это предложение. В дедушке вы встретите любопытнейшие противоречия. Так я знаю, что он хочет оставить мне все деньги, им сбереженные, и что он весьма вероятно Посадит бедную тетушку Лидию, которая была его рабою всю жизнь, только на 500 фунтов ежегодного дохода ради того, чтобы оставить мне более. А между тем мне кажется иногда, что он положительно ненавидит меня именно за то, что я его наследник. Я думаю, если б я сломал себе шею, то он счел бы это величайшим несчастьем. Какое только могло бы постигнуть его, а между тем ему, кажется, доставляет удовольствие наполнять мою жизнь одними мелочными неприятностями. А мой друг, не только любовь женщины есть жесткая любовь, как говорил старик э с Хил, на белом свете существует изобилие нелюбящей любви. в мире мужского рода. Но расскажите же мне об адами. Принял он должность? Я не думаю, чтобы она была гораздо выгоднее его настоящих занятий, хотя, конечно, он при ней будет иметь довольно много свободного времени, которым может располагать, как хочет. Да, я сомневался в том, что он примет, когда говорил ему, и сам он сначала казалось колебался. Он возразил, что по его мнению не будет в состоянии удовлетворить дедушке. Но я просил его, чтобы он из личного расположения ко мне устранил причину, которая могла бы препятствовать ему принять это место, если ему действительно нравится занятие и если ему не приходится оставить что-нибудь более выгодное для него. И он уверял меня, что ему нравится это место чрезвычайно. Оно будет для него большим шагом вперед в делах и даст ему возможность привести в исполнение то, что он давно уже хотел сделать — перестать работать у Берджа. Он говорит, что у него хватит довольно времени для того, чтобы надзирать за своим собственным небольшим делом, которым будет заниматься Сетом, и которое может быть даже будет в состоянии увеличивать мало по м а л у Таким образом он наконец согласился, и я устроил, чтобы он обедал с большими арендаторами сегодня. Я хочу объявить им о назначении и попрошу их выпить за здоровье Адама. Это небольшая драма, которую я сочинил в честь моего друга Адама. Он прекрасный малый, и я рад случаю, который позволяет мне показать людям, что я думаю так. Драма, которая заставляет друга Артура гордиться тем, что он играет в ней прекрасную роль, сказал мистер и р в а й н улыбаясь, увидев однако, что Артур покраснел, продолжал мягче: "Вы знаете, моя роль всегда роль старого хрыча, который не видит ничего удивительного в молодых людях. Я не люблю признаваться, что горжусь своим воспитанником." Когда он делает милые вещи, но на этот раз я решился играть роль доброго старичка и поддержу ваш тост в честь а д о в а А что ваш дедушка поддался и на другое дело и согласился взять себе в управляющий почтенного человека? О нет, сказал Артур, вскочил со стула с нетерпеливым видом и заложив руки в карман. н я л с я ходить по комнате. У него какие-то особенные планы касательно отдачи в наем лесной фермы, и он хочет выторговать известный запас молока и масла для дома. Но об этом я не спрашиваю его, потому что это бесит меня уж через чур. Кажется, он все хочет делать сам и не желает видеть никого в образе управляющего. Я, однако, ж п р а в о удивляюсь, какая у него энергия! Ну, теперь отправимся к дамам, сказал мистер и р в а й н также вставая. Я хочу рассказать матушке, какой великолепный трон приготовили вы для нее в палатке. Да, и кстати, нам нужно также идти завтракать, сказал Артур. Теперь я думаю, два часа начинают бить в медную доску. Это зовут арендаторов.